об улучшении методов противодействия большевизму и саботажу. Я требую всемерно активизировать борьбу с большевистскими бандитами и агентурой. Максимально используйте превентивные меры, не отдавая инициативы в руки противнику. По получении этого приказа считать любое гражданское или иное лицо вероятным агентом противника. Требую Обратить внимание на лиц, подлежащих немедленному перемещению. Отчеты о планируемых действиях предоставить в мой штаб в двухдневный срок. Хайль Гитлер, Генрих Гиммлер, Рейхсфюрер СС и начальник германской полиции. Фирма ТОП и сыновья. Машиностроительный и приборостроительный завод «Эрфурт». 14 августа 41 года. Рейхсфюреру СС, начальнику германской полиции, Главный отдел бюджета и строительства, Строительное управление СС Маутхаузен. Маутхаузен на Верхнем Дунае. На Вашем письмо от 9 июля 41 года кремационные печи в дополнении к нашему предыдущему письму пересылаем в соответствии с высказанным Вами пожеланием инструкцию по обслуживанию печей В трех экземплярах и просим поместить один из них на видном месте у печей. Два других вы можете приложить к документации. В кремационных двойных муфельных печах ТОП, работающих на коксе, в течение примерно 10 часов может быть произведена кремация 30-35 трупов. Упомянутое число трупов может сжигаться ежедневно, не вызывая перегрузки печи. Не беда, если по условиям производства кремация будет производиться беспрерывно днем и ночью. Фактом является то, что огнеупорные детали сохраняются дольше, если в печи постоянно поддерживается одинаковая температура. Надеемся, что выше приведенные разъяснения окажутся вам полезными. И позволим себе почтеннейше приветствовать вас. Хайль Гитлер. По доверенности ТОП и сыновья. Подпись. Советское информационное бюро. Утреннее сообщение. 13 августа. В течение ночи на 13 августа на фронтах ничего существенного не произошло. Наша авиация во взаимодействии с наземными войсками, наносила удары по мотомех частям, пехоте противника и его аэродромам. Совершенно секретно Государственный комитет обороны постановление ГКО от августа 41 года Москва Кремль о порядке ареста военнослужащих. Установить следующий порядок ареста военнослужащих. Первое. Красноармейцы и младший нач состав. арестовывается по согласованию с военным прокурором дивизии. Второе, арест лиц старшего нач состава производится по согласованию с военным советом армии, военного округа. Четвертое, порядок ареста лиц высшего нач состава остается прежний с санкцией НКО. В случае крайней необходимости особые органы могут производить задержание лиц среднего и старшего начсостава с последующим согласованием ареста с командованием и прокуратурой. Председатель Государственного комитета обороны Иосиф Сталин. Утро туманное, утро седое. Строчка вертелась в голове, словно иглу проигрывателя заклинило на одной канавке. Пластинку заело, Уже минут тридцать как. За это время я, волоча на горбу, не маленькую и ни разу не легкую мину, прополз уже половину расстояния до моста. Что-то в последнее время наглости у меня поубавилось. Еще неделю назад я бы, экономя силы, к мосту просто прошел. А теперь вот ползу, точнее ползем. Правда, танкисты ползают хуже, чем танки. С пару минут понаблюдав, как Миша пытается перемещаться на брюхе, постоянно роняя то сидр с барахлом, то винтовку, я в приказном порядке посадил его в кусты и велел наблюдать за подходами. Он смутился и пообещал, что обязательно научится хорошо ползать. Зря я, конечно, на него наехал, ведь представить, что ему, заслуженному мех воду, совершенстве освоившему и бтшку и 26 и даже новейший т-34 придется как простой махре ползать на брюхе, он не смог бы полгода назад и в страшном сне. сплошное неуважение к сверхсрочнику профессионалу. Ну хватит лирики до моста уже полсотни метров. Пригорнув за чахлыми кустиками, Я достал карманный бинокль. «Ага, судя по всему, немцы урок выучили», — мелькнула в голове мысль. «Еще пару недель назад такой незначительный мостик охраняло хорошо, если отделение, а то и вообще поставили бы по-часовому с каждой стороны, и раз в два часа привозили бы смену. Сейчас же я насчитал девять человек». И это только в бодрствующей смене. Даром, что до Минска отсюда 20 км, а почти взвод на охрану отправили. Причем, насколько я смог разглядеть в оптику, не тыловиков великовозрастных, а молодых зольдатиков в самом соку. Что, с одной стороны, не может не радовать, а с другой, здесь и сейчас, лично мне добавляет проблем. радуют, естественно, тем, что они, молодые здоровые лбы, не идут сейчас к Гомелю или Витебску, осторожат эти самые три бревна, два кола, глубоко в тылу. Огорчат же то, что там, где тридцати или сорокалетний вояка за наградами не рвется, ему бы вздремнуть по холодку. А вот молодой ирьяный питомец Гитлер-Югенда Спички в глаза вставит, но бандитского комиссара высмотрит. Но периметр забором или колючкой вы, господа хорошие, обнести забыли, а туман сегодня плотненький. Хорошо, что мостик тут чахлый. Полутора пуда тротила за глаза хватит, чтобы снести его к чертям собачьим. И будем надеяться, что тиканье простых деревенских ходиков Бдительные часовые не услышат. Зря, что ли, они в ватное одеяло завернуты. Собственно, мина, потому такая тяжелая и получилась, что бродяга хитрости всяких навертел. Сработать она должна через строго определенный промежуток времени. Но если какой-нибудь глазастый немец заметит наш подарок и решит что-нибудь с ним сделать, то мне жаль того немца. Спец, конечно, разберется, но мы надеялись, что такого поблизости не окажется. Так, вроде все тихо. Никто в мою сторону не пялится, а потому поползу я себе вперед, накидочкой маскировочной укрывшись. Как там у маршака было? Шаг — остановка, другой — остановка. Похрену мне, что у немца винтовка. «Отставить!» — неуместное стихоплетство. Так и здесь только шаг на ползок, ну, или на метр заменить. Хотя метр вряд ли полметра. Метр в минуту — хорошая скорость для такой ситуации, а я её превысил раза в два. Ага, перехватит тебя сейчас ГАИ для пластунов. Тогда штрафом не отделаешься, мигом право на жизнь лишат. Интонации у внутреннего голоса были стервозно мерзкими, а я очень такие интонации не люблю. Потому и заткнуть это второе «я» получилось легко. Тридцать семь минут прошло, и я уже под мостиком. Часовые на мосту устав, полный рост нарушают. Треплются. О каком-то неизвестном мне Франции И вспоминают, как весело проводили время в Любике. Не зря говорят, что часовой, Несущий службу в соответствии с уставом, Беда для диверсанта. Если бы они не болтали, Получили бы шанс услышать мою возню. Ведь эту дуру ворочать бесшумно сложновато. А так река журчит, Фрицы трындят, а я веревочку через балочку перекинул и, зная себе, бомбу к прикручиваю. Тьфу! Сам не заметил, как в стиле героев бомбараша думать начал. Ничего. Вот вылезу отсюда и зару во всей сколос. Ничего, ничего, ничего. Сабля-пуля, штыки, все одно. И сапогом немца по морде хрязь. Уф! Примотал на часах без двенадцати пять. Теперь цепочку аккуратно вниз, стрелку минутную отломить, часовую на пять минут первого поставить, стопор предохранителя снять, шнурок к одеялу пришитый сквозь чеку пропустить. Можно и домой. Жаль только название той пивной, что немцы нахваливали, не запомнил. Что-то со львом и его хвостом связанное. Ну и хрен бы с ним. Все равно пиво в Германии пить будем. Не я, так другой. Вон, Мишка Соколов, к примеру. Иногда уйти от объекта сложнее, чем подобраться к нему. И в данном случае иногда, значит, почти всегда. Но не в этот раз. И спустя четверть часа я уже подползал к Мишкиной нычке. С нашим танкистом все было тип-топ. Я, перевалив через бугорок, совсем уж было собрался передохнуть пяток минут, двинуть в обратный путь, как мое внимание привлекла армейская легковушка, остановившаяся у моста. Нет, машины по дороге ездили и до этого, и весьма мне помогли, отвлекая своим шумом охрану. Но это-то остановилось у поста... «Миш, дай бинокль!» — в полголоса приказал я. «Так, кюбель, стандартный армейский, вон и ВХ на номере», — рассуждал я про себя, разглядывая машину в оптику. «Так, стоп, а это что за фиг?» Из задней части легкового автомобиля для перевозки личного состава, как пафосно, именовали эту колымагу немцы, торчала совсем нештатная антенна радиостанции. Я перевел взгляд на вылезшего из машины немца. Две сотни метров для хорошего бинокля не расстояние. Я даже выражение его лица и петлицы рассмотрел. Ни то, ни другое обычными не были. Выражение лица было слишком властным, а петлицы слишком эсэсовскими». А член данной организации, приехавший на армейской машине, в свете предстоящих событий мог означать только одно – проверку на маршруте.